Глава восьмая «Саша, ты ешь давай, Саня. Чего мясо у глазки строишь?» Ворчит дед Игорь, отпиливая стейк размером с мою голову. «Америка тебя ГМО и фастфудом травит. Хоть на родине нормально поешь. Сам жарил, между прочим». «У тебя точно талант, дедуль. Мясо отличное получается». «Такого вкусного нигде не ела!» Дед отрывает взгляд от тарелки и щурит глаза. «А чего это ты об ноги мне ушами трешься, а, Саня? Чего на этот раз задумала?» «Чего сразу задумала?» Делаю оскорбленное лицо. «Комплимент моему самому любимому деду нельзя сделать!» «Я твою жопку обосранную десять лет в раковине подмывал, и повадки лисьи знаю. От твоего тона у меня аж барабанные перепонки засахариваются. Выклинчить спрашиваю, чего хочешь у меня на этот раз?» Я морщусь. «Во-первых, потому что никто меня в раковине до десяти лет не подмывал. Но дед почему-то обожает упоминать это за семейным столом. А во-вторых, он прав. Я хочу выклинчить на сегодняшний вечер его Гелендваген. Мы сегодня с девчонками едем в Камору, и я хотела попросить на один вечер твою машину. А что, тарахтелка Максима твой королевский зад уже не устраивает? Устраивает. «Просто твоя машина такая стильная и внушительная. Что ни говори, умеешь ты технику выбирать себе подстать, дедуль. Ты прямо каждый раз, как из нее выходишь, я глаз оторвать не могу». Лицо деда Игоря смягчается, голос звучит примирительно. «Вот и я Максиму говорил, бери внедорожник. Но он же у нас модник». Надо, чтобы пукалка сзади непременно погромче была, а крыши, чтобы не было. И не говори, вздыхаю я. Я бы на его месте доверилась твоему вкусу. Дед не спеша отпиливает новый кусок и кладет его к себе в рот. Я же замираю и жду. «Бери», — произносит он спустя 30 секунд. только в комплекте с михаилом дед возмущенно рявкою не деткой мне саня отвезет ваш вечно хихикающий курятник до этой коморки и привезет обратно так мне спокойнее будет саша что нибудь еще будешь дима один из четырех присутствующих за столом парней наклоняется к моему уху как бы невзначай кладет руку на колено, явно переоценивая громкость звучащей музыки и мою восприимчивость к 100 миллилитрам красного сухого вина. Руку я снимаю и прошу еще порцию креветок на гриле, чтобы компенсировать двухчасовой дискомфорт от аромата его туалетной воды. Компания, в которую притащила нас Алена, понемногу начинает меня утомлять. особенно метросексуал напротив, которого я поначалу приняла за гея, и который лапает Вику, параллельно потрахивая глазами мое декольте. Фу, таким быть. Лучше бы оставался геем. Пойду навещу уборную, нараспев сообщаю я своему поклоннику и грациозно поднимаюсь из-за стола. По пути в туалетную комнату ощущаю на себе чей-то взгляд. но сильно на этом внимания не заостряю. Чего уж скромничать, мне не привыкать. И, оказывается, зря не заострила, потому что на обратном пути я вижу сидящего за вип-столом Люцифера. Я даже на секунду на месте застываю. Черт! Прямо на меня смотрит. И вряд ли поверит, что я здесь посуду мою или с подносами бегаю. Но ну, а если уж я в очередной раз провалила легенду, то, по крайней мере, буду очаровательной со своим временным шефом. Улыбнувшись, поднимаю руку и копирую монаршье приветствие. У меня все просчитано. Из-за задравшегося топа он может оценить мой красивый плоский живот. Кассиров не меняет позы, рука со стаканом виски по-прежнему покоится на подлокотнике кресла, Смотрит без улыбки. И что самое оскорбительное — без похоти. Глазами словно пытается закончить начатое у него в кабинете. «Сделать мне лоботомию». Зато у двух девушек рядом с ним я точно вызываю целую гамму эмоций. Заняли боевую стойку, словно завтра их разобьет климакс — а я изъявила желание без очереди попасть к Серову на контактное оплодотворение. Долго улыбаться я не умею, поэтому разворачиваюсь и иду к нашему столу. Даже разрешаю Диме приобнять себя за талию, потому что уверена. Люцифер смотрит. Подчеркнуть востребованность в глазах мужчин никогда не помешает. а самоуверенным доминантам вроде Серова всегда хочется заполучить то, чего у них нет, даже когда у самого два неплохих экземпляра под боком. Ненасытный извращенец. «Какие планы после Каморы, Саш?» — с брутальным придыханием спрашивает Дима, явно пребывая в полной уверенности, что соблазняет меня. У меня для него на этот счет плохие новости. «Поеду домой баеньке, Димасик». Ласково взлохмачиваю его модную укладку. Мое железное клеймо френдзоны. Я ведь со вчерашнего дня на работе работаю. Он воодушевленно открывает рот, но я затыкаю его ладонью и мотаю головой. Отвозить меня тоже не надо. Водитель деда заберет. Михаил присылает сообщение, что подъедет через десять минут. Я прощаюсь с девчонками и выхожу на улицу, чтобы немного проветрить носовые пазухи от удушливого Диминого парфюма. Неужто в меню закончились осьминоги, Александра? Слышится сзади. Я закатываю глаза и оборачиваюсь. Прямо передо мной стоит Люцифер. «Красивый гад, не отнять! Брюки сидят идеально, рубашка тоже!» Меня пригласили друзья. Скорбно улыбаюсь в сатанинские глазища. «Они знают о бедственном положении нашей семьи и всячески стараются меня поддержать!» «Я заметил. Один друг старался поддержать вас особенно сильно о Оценил такие проворные Димины лапки. Вот и прекрасно. Я открываю рот, чтобы ответить, но в этот момент из-за спины раздается знакомое гарканье. «Саня, может мне сигналить начать, чтобы местные бездельники в свои модные штаны обосрались?» «Фак!» Повернувшись, я вижу, как дед выходит из-за руля Гелендвагена и идет в нашу сторону. «Еще один друг приехал тебя поддержать». С презрением в голосе цедит Серов. «Очевидно, за то, что ты придерживаешь ему». «Чего?» «Я решаю, что выясню это позже и поворачиваюсь к деду». «А где Михаил?» «Отпустил. Сам решил взглянуть, как ты здесь с подружками развлекаешься. Это старческая бессонница». — иронично замечает Серов. Я невольно вжимаю голову в плечи. Гребаный камикадзе! — А это что у нас здесь за болтливый дятел выискался? — грозно рявкает дед. — Саша, ты не говорила, что сюда на сдачу вагон стендап-комиков высыпали? — Александра, тебе с твоим немолодым человеком спать пора. Серов переводит взгляд на меня и делает знак подъехавшей черной Ауди. Напомню, что опозданий я не терплю. Ты чего несешь, хер губастый? Как разговариваешь с моей внучкой? Лицо Серова в этот момент бесценно. Было бы мне не так страшновато, наверняка порадовалось бы.